За кофе они обсудили то, что им было известно о странной посылке, пришедшей неделю назад. Я взял маленький образчик золота с браслета, положил его в пакет, потом еще в один тонкий футляр из фетра и отправил в Амстердам, в лабораторию, специализирующуюся на датировании драгоценностей. Они с достаточной точностью могут установить возраст металлов и камней. Я жду результатов через неделю. Он жестом попросил официанта принести пепельницу, А еще я дома за время праздников просмотрел два международных каталога старинных драгоценностей, но не нашел никакого упоминания об этом браслете. Фернандо придвинулся к Монике, чтобы она смогла лучше рассмотреть браслет. — Как видишь, у браслета гладкая поверхность, рельефов, и на внешней стороне он инкрустирован двенадцатью маленькими камнями. — А камни я смог определить. Поскольку ты специалист по драгоценным камням, ты мне скажешь, не ошибся ли я. Они все различны. Здесь есть топас, изумруд, рубин и сапфир. А еще есть халцедон, циркон, агат, аметист и, наконец, бирюза, оникс, хризолит и яшма 12 драгоценных и полудрагоценных камней. Все они находятся в естественном состоянии и никогда не полировались. Я абсолютно согласен с тобой. Вижу, ты сохранил свои познания в гемологии улыбнувшись, Фернандо продолжал. «Дизайн этого браслета больше всего напоминает дизайн египетского браслета, относящегося к XIV веку до нашей эры, который я нашел в каталоге Британского музея. Он такой же формы, хотя его рельеф отличается, и на нем изображен ястреб, символ бога гора». «Ты думаешь, он может иметь такое древнее происхождение?» — спросила Моника, взяв браслет в руки. Пока что я не могу этого утверждать. Мы должны подождать результатов из лаборатории. Если его датируют этим веком, возможно, он происходит из Древнего Египта. Но прежде чем высказывать дальнейшие предположения, мы должны собрать кое-какие факты. Пока мне очень хочется найти отправителя пакета. Я ожидаю, что это поможет мне понять, по какой причине пакет не получил мой отец. Фернандо допил кофе и продолжил. «Я думаю, настало время...» познакомиться с нашим таинственным господином Эл Херрера. И я ожидаю услышать ответы на многие вопросы». Моника почувствовала легкий озноб и плотнее укуталась в жакет. Вертя в руках кофейную ложечку, в ожидании сдачи она откровенно сказала Фернанду. «Я очень благодарна тебе за то, что ты рассчитываешь на меня. И за возможность поехать с тобой сегодня. Надеюсь, я буду тебе полезна». Он пригладил бородку, одарив Монику широкой улыбкой Они вышли из кафе и быстро сели в машину, спасаясь от жестокого холода, перехватывавшего дыхание. Теперь уже до Сеговии оставались считанные километры. Несравненная красота и мощь римского акведука производили сильные впечатления на каждого, кто посещал Сеговию, и даже на тех, кто видел его не впервые. Фернандо этот мост напоминал о многих событиях, которые произошли под этими арками во времена его детства. Акведук остался позади, и они поехали по спуску Сан-Хуан в направлении Плаза-Майор. Исторический архив находился на верхней улице Капуцинов, в двух шагах от площади. Там они припарковались без особых трудностей. Выйдя из машины и застегнувшись на все пуговицы, они прошли мимо дворца Мансилла по улице Тринидад, ведущей на улицу Капуцинов. Найдя нужную улицу и пройдя по ней лишь несколько метров, они остановились перед каменным зданием, Медная табличка на нем подтверждала, что они пришли к историческому архиву провинции Кастилья и Леон. В конце маленького вестибюля за широким окошком они увидели служащую, занятую раскладыванием бумаг. «Добрый день. Прошу прощения, вы не могли бы уделить нам минутку?» — обратился к ней Фернандо. Женщина обернулась к ним, открыла окошко и сказала, «Разумеется, чем я могу быть вам полезна? Мы ищем сотрудника архива, господина Херрера». «Вы не могли бы сообщить ему о нас и спросить, сможет ли он нас сейчас принять?» «Я сожалею, но у нас не работает сотрудник по фамилии Херрера», — ответила служащая, немного удивившись. «Однако фамилия нашего управляющего — Херрера. Включи, Херрера. Возможно, вы ошибаетесь». Фернандо достал копию квитанции об отправке и, сверив фамилию, показал квитанцию женщине. «Я получил пакет, который был отправлен мне отсюда» как свидетельствует эта подпись», — сказал он, показывая факс из серво-экспресса. «Хотя, признаюсь, мне не пришло в голову, что речь может идти о женщине». «Собственно говоря, это не имеет значения. Госпожа Херера сейчас находится здесь?» «В данный момент ее нет. Она вышла около часа назад, хотя предупредила, что к половине двенадцатого вернется». Женщина посмотрела на часы. «Вам придется подождать только 10 минут». Она вышла из-за стойки и пригласила их пройти за ней». Я провожу вас до ее кабинета, ее секретарь в отпуске. Если желаете, вы можете подождать там». Моника шла рядом с Фернандо, рассматривая красивый внутренний дворик. На стенах виднелись остатки старинных фресок. Было очевидно, что здание реставрировалось совсем недавно. Они поднялись на верхний этаж по широкой лестнице и, пройдя по коридору, подошли к двери кабинета. У двери женщина остановилась. На табличке было написано «Доктор Лючи Херрера, директор». «Ну хорошо, здесь я вас оставляю, мне нужно спуститься вниз к телефону. Если желаете, можете войти и присесть. На столе вы найдете журналы, которые помогут вам скоротать время». Служащая, попрощавшись с ними, ушла. А Моника села в одно из кресел современного светлого кабинета и принялась изучать журналы, лежавшие на столе. «Моника, посмотри-ка на это издание». Фернандо показывал ей титульный лист исторического меморандума Кастильи XIV века. «Тебе не кажется, что в этом кабинете можно тронуться умом?» Он искренне рассмеялся над шуткой Моники. Поскольку Фернандо не поддержал разговор, принявшись листать еще одно издание, явно не менее интересное, чем предыдущее, Моника с любопытством стала разглядывать кабинет. Рабочий стол был полон бумаг в беспорядке сваленных в три стопки. Она уставилась на экран высевшегося над бумагами компьютера, По нему весело плавали рыбки всех форм и цветов, пуская высокие столбики пузырей. Не проявив интереса к тому, что она увидела и, заскучав, Моника попыталась представить себе, какая женщина вскоре войдет в этот кабинет. Моника спрашивала себя, какой может быть эта женщина. Безусловно, директор такого интересного в кавычках места, как архив, полный нотариальных актов и старых бумаг, покрытых мхом и пылью, «Окажется сердобольной старушкой». Моника представляла ее себе низенькой и полной, в маленьких черепаховых очках, таких же, как те, что всегда носила ее бабушка, и немного пахнущей конфорой «Добрый день. Меня зовут Лючий Херрера. Мне только что сказали, что вы хотели встретиться со мной. Чем я могу вам помочь?» Женщина решительно вошла в кабинет, протянула руку Монике, а затем Фернандо, и пригласила их сесть. «Меня зовут Фернандо луэнгу а это моя сотрудница Моника Гарсья», — сказал Фернандо. Пока он представлял их, Моника задержала на женщине взгляд. Ей было не более 36 или 37 лет, но по ее лицу было видно, что она перенесла много страданий. У нее были каштановые волосы, заплетенные в косу. Черты лица говорили об импульсивном характере. Точеный пропорциональный нос, низкие скулы, тонкие губы над крепким подбородком — и неожиданные мешки под карими глазами. Красивой ее нельзя было назвать, но, в общем, она была привлекательной, зрелой женщиной. Правда, ее внешность совсем не соответствовала представлению Моники о ней. Моника отвлеклась от своих мыслей и вслушалась в разговор. «Несколько дней назад, — говорил Фернандо, — я получил на адрес своего ювелирного магазина пакет, который показался мне весьма странным. Моей сотруднице удалось узнать через компанию доставщика, что он был отправлен отсюда. Мы разобрали на подписи вашу фамилию и решили поговорить с вами, чтобы получить больше информации о данном пакете. «Я отлично помню эту посылку», — проговорила Лючея Херрера, вынимая из кармана брюк пачку «Мальборо Лайтс», и сначала, предложив закурить гостям, закурила сама. Посылка настолько заинтриговала меня, что я решил приехать лично, а не ограничиваться телефонным звонком — Ведь ее содержимое необычно, и прежде всего эта вещь очень старинная. Я обнаружил, что первым адресатом был мой отец, дон Фернандо Лоэнго. Точный адресат правителя мне не удалось разобрать, но город отправления — Сигове. По почтовому штемпелю я определил, что посылка могла быть отправлена примерно в 1933 году. Не прерывая своих объяснений, Фернандо придвинул ключи и пепельницу, потому что с ее сигареты вот-вот мог упасть пепел. Естественно, когда я обобщил эти странные обстоятельства, у меня возникло множество вопросов, на которые, мне кажется, сможете ответить только вы. Моника продолжала изучать женщину, пытаясь лучше понять, что она за человек. Хотя Лючи Херера была сложена пропорционально и казалась весьма стройной для своего возраста, ей совершенно не шла ее одежда. На ней были серые вельветовые брюки, довольно широкие и почти бесформенные, и голубой, связанный узором косичка-свитер. Весьма поношенный. Я уверяю вас, что с нетерпением ждала этого визита.